На срок от десяти лет до вышки расстрела в зависимости от степени родства. Попутно, черточка, Сталин лично справлялся по телефону, приведен ли в исполнение приговор над двумя родственницами Тухачевского. Не упустили ли их расстрелять? Подобные дворцовые тайны мы стали узнавать в лагерях, когда они стали пополняться массой разжалованных за правил партии, поскользнувшихся на гладких паркетах, угождая диктатору. В городскую тюрьму меня переправили в день вызова к начальству. Тут муравейник, смесь племен, наречий, состояний. После отшельнического десятимесячного уединения я оказался в шумном многолюдии, в вертепе, куда и ведомства было натолкано втиснуто до отказа сотню разношерстных людей. Были они настолько отличны друг от друга, что общность судьбы почти не ощущалась. Все в этой беспокойной камере с обшарпанными стенами, убогими топчинами тяжелым столом, с неоскоблимой щелястой столешницей, со слоняющимися праздными вялыми людьми, выглядело устоявшимся, живущим по своим обычаям. Мне отвели место в полторы доски на нарах, не расспрашивали, давали осмотреться. Разве кто мимоходом спросит, откуда, да не встречался ли с таким-то? Камера была транзитной, пересыльной, и все тут были осужденными, со сроками. Первое впечатление, что не встречу здесь родственную душу, оправдалось. Состав тюремного люда отражал изменения, происшедшие за двадцать лет после революции. Были истреблены и повымерли подлинные бывшие представители верхних сословий царской России. Их отпуском уже удавалось раствориться во вновь формирующемся обществе, где задавали тон и верховодили люди нового толка. Разгромленное духовенство было так малочислено, что уже редко доводилось встретить на лагерных перепутиях заключенного священника Тихоновца. Живоцерковники успешно учились жить в ладу с властью, Не стало в 1937 году потоков раскулаченных. Они к тому времени поиссякли, да и текли более всего в обход тюрем. Эшелоны с мужиками, формировавшиеся по областным городам, выгружали непосредственно в местах ссылки. Заключение, особенно длительное, стирает внешние различия между людьми, налагает на всех одинаковую печать, гасит ум, интеллект, способности, и потому я, сколько ни приглядывался и не прислушивался, не улавливал черт или интонации, какие бы обличали своего, понятного человека. В камере, помимо воров и другого отребья, державшихся, впрочем, спокойно, перевес сил не на их стороне, было несколько... проштрафившихся служащих, растратчиков-кассиров, махинаторов-завмагов, зарвавшихся взяточников, неунывающих и даже самоуверенных. Конфискации имущества не затрагивали припасенных этими предусмотрительными людишками кубышек, да и в лагере их ждали те же небесприбыльные колесу Монта должности и любая проходная амнистия или подкрепленные весомой взяткой ходатайства сулили сокращение срока и возвращение к бескорыстному служению вождю партии народу неощутимо влился в это сборище и я наравне со всеми гремел ботинками без шнурков на гулких лестницах ходил на оправки и прогулки напряженно вслушивался в выкликаемые на этап фамилии сделался для новичков обтершимся заключенным Тут не задерживались. Попав сюда, можно было ждать через десяток дней отправки. Кое-кто застревал, большей частью специалисты. На них поступали требования из ГУЛАГа. Об этой механике мне рассказал торчавший на пересылке третий месяц инженер-технолог Иван Сергеевич Крашенинников, один из двух или трех интеллигентных лиц, встреченных мною в архангельской тюрьме. Как сторожил с непререкаемым авторитетом, он пристроил меня на отдельном топчине возле себя.